Фашист вошел и сел на второй стул сбоку стола королевского прокурора, так что теперь я сидел перед ними обоими, как на скамье подсудимых. «Ну вот», — сказал прокурор, — «все, мы в сборе, и давайте кончать это дело. Я не знаю в стране человека, который пожалел бы того негодяя. Ну, свое он получил звонкой монетой. Но мы-то... Мне очень трудно передать полностью свои ощущения от всего этого разговора. Но это было чувство какого-то совершенно неподвижного, безмолвного и даже просто тупого удивления, пожалуй, даже ошеломления всем тем, что происходит. Я не кричал, не протестовал, не возмущался. Я даже не расспрашивал ни о чем. Просто вдруг в совершенно ясном и четком свете я увидел то, о чем даже и догадываться-то не смел, Все эти темные лазы, черные ходы, разбойничьи подземелья, которыми были связаны все корпуса и фасады нашей государственности. Все вокруг оказалось совершенно иным. Там, где я видел политических врагов, судью и преступника, оказались тайные, но преданные друзья, связанные общностью преступления, и в свете их общих задач вдруг прокурор стал не прокурором, Гарднер не Гарднером и преступник не преступником. Внезапность этой перемены была настолько ошеломляющей, что я не сумел ни оценить, ни ясно понять ее сразу, а только смутно почувствовал, что отныне все, что у меня было, моя вера в людей, мои убеждения, то дело, над которым я правда ли не являла, но зато с полной верой работал всю жизнь, взгляды, которые я исповедовал, и даже моя профессия, и годы учения, все полетело к дьяволу. А как начинать с изного, за что хвататься, с чем бороться на смерть, я еще не знал. И когда высокий холеный человек в роговых очках, курящий папиросы специальной марки, не притворяющиеся королевским прокурором, а в самом деле королевский прокурор, сказал мне добродушно и дружески, давайте-ка кончать это дело миром, Я не нашелся, что ответить ему. Зато фашист с очаровательной улыбкой ответил за меня с другого конца прокурорского стола. А я всегда предпочитаю мир и всегда думаю, что нечего работать на третьего радующегося. Я согласен. Давайте скорее покончим с этим недоразумением. Тем более, сказал прокурор, то уже по вашей фотокопии видно, что нашему коллеге принадлежит только стилистическая правка документа. Конечно, печального, но ну, не совсем-не совсем вмешался фашист. Я не только выправил документ, я его фактически обезвредил, так что в нем не осталось его ядовитых жал. В этом-то и есть моя претензия к вам, господин Мезунье. Вы написали про меня, составил нацистскую декларацию, довершую моего отца до самоубийства, а я отвечаю «нет». Ничего не составлял, наоборот, настолько обезвредил декларацию, написанную в стенах института, что ее и печатать-то не стали. Именно поэтому она и осталась в бумагах вашего покойного батюшки в виде чернового проекта. Иными словами, я не породил эту гадину, а раздавил ее. Вот факты. И эти факты вы, Ганс, никак не сможете отрицать. Серьезно сказал прокурор. Так серьезно, что я почти поверил в его искренность. В этом-то все и дело. Все дело в том, что мой отец погиб после того, как прочитал эту декларацию, ответил я сдержанно. Вот тут после того, значило именно в виду этого. Это я и доказываю. А опубликовать эту бумажонку после его смерти не имело уже ровно никакого смысла. Тут фашист закричал «Однако же, позвольте!» А я стукнул кулаком по столу и крикнул «Ничего, я вам не позволю, гестаповец вы такие «Слушайте, господа, я уже совершенно перестал понимать, что у нас такое происходит. Вы, автор грязной подлейшей бумажонки, оказываетесь благодетелем моего убитого вами отца. И вот я публикую несколько строк из этой гадости, причем у меня на руках имеется и подлинник» дающие мне полное право утверждать, что вы схвачены за шиворот, тогда как у вас в руках есть фотокопия, отнимающая у вас право отрицать это. И что же получается? Восстает правосудие, смертельно оскорбленное. Кем? Мною? Чем? Тем, что я ему указал на преступников. Я убийца и подстрекатель, а вы герой и друг королевского прокурора. И вот все вы вместе во главе с тенью мертвого Гарднера И, кляня его именем, устремляетесь на меня во имя чести, справедливости, гуманности и еще черт знает чего? Да вы умели вы, господа. Вот уж именно в наш жирный век добродетель должна просить прощения у порока за то, что она существует. Наступила тяжелая пауза. Потом королевский прокурор развел руками и сказал. Ну что ж, тогда, пожалуй, Все. Дошло уже до Шекспира. И того в гробу потревожили. Фашист молчал. Прокурор повернулся ко мне. Поверьте, мне очень жаль, Ганс, что все происходит именно так, но в конце концов, что же я могу сделать? Он встал. Прощайте, господа. — сказал он печально. — Желаю всего хорошего. Так мы разошлись. Вот обо всем этом я и рассказал при новой встрече Юрию Крыжевичу. Он сидел, слушал, а потом вдруг сказал, «И все-таки я вижу, что вы так-таки ничего и не поняли». «Боюсь, что все понял», — ответил я. «Боюсь, что ничего ровно не поняли». Отпарировал он. «Начнем с исходного пункта. Вы впервые встретились с Гарднером неделю тому назад. Раньше его в городе не было. Зачем же он приехал?» Я пожал плечами. «Для вас тогда был вопрос, но ваш коллега объяснил вам, в чем дело». Бандиты назначили на очень высокий международный пост. Вот он и явился за ним. Я уточню. Здесь находится штаб-квартира того отдела, Объединенной международной полиции, во главе которой его и собирались поставить, заметьте, как крупнейшего специалиста по политическому сыску. Но тут произошло то, что они должны были предвидеть, но, конечно, не предвидели. Его встретил один из облагодетельствованных им, то есть вы, и сразу загорелся и развил бешеную деятельность. В результате всяких правд и неправд, вам удалось протащить верблюда через игольное ушко, то есть разгромную статью о подвигах этого разбойника через газету, а это конкретно значило, что хозяева Гарднера попали в ужасное положение. Вы не только вырвали из колоды короля, но и сорвали весь их банк начисто, Если бы эта история продолжалась, дело дошло бы до запросов, и тогда кое-кто слетел бы с поста, но ведь их всегда выручает случайность. Гарднер случайно погибает от руки неизвестного, и сразу все меняется. Во-первых, отпадают все разговоры о прошлом Гарднера, так же, как и розыски покровителей Гарднера в правительстве. А назойливый журналист, то есть ваша милость, не только лишился права задавать правительству коверзные вопросы и требовать ответа, но наоборот, вдруг сам оказался привлеченным к ответу. Ибо кто бы там ни убил Гарднера, а этот убийца, будьте уверены, никогда не будет разыскан, но преступник отныне именно этот назойливый чрезмерно активный молодой человек, который суется в воду, не зная броду, и тут уж насчет него возможны всякие соображения. Если он быстро не поймет, что произошло, то его можно и за решетку. А самое главное, вдруг открылись... Неограниченные возможности вообще ударить по всей печати определенного рода. Вот, мол, до чего доводят такие статьи. Такие, с позволения сказать, разоблачения. До охоты за черепами, до убийств в предместе, до суда линча. Понимаете? Вы говорите, что видели там этого прохвоста? но это и есть его работа. Он заведующий отделом печати прокуратуры. Для редактора фашистского листка это сейчас самая подходящая должность на свете. Он говорил спокойно, ровно, не повышая и не понижая голоса. Я давно уже понял не только, что это правда, но и чьих это рук дело. Так что же теперь делать? Вырвалось у меня. Он встал, застегнул плащ, взялся со стола шляпу и, держа ее в руке на отлете, ответил, «Ничего. Ждать. Посмотрим, до чего они посмеют дойти». Но по существу и ждать-то было нечего. События обрушились на меня сразу, как лавина. Мне очень трудно описать, как и что это было, потому что ясного в памяти моей осталось немного. Дня через два после этого разговора я зашел в клуб и опять встретился с прокурором. Он страшно обрадовался. На этот раз мы говорили почти исключительно о шахматах. В городе только что прошел турнир на первенство страны, и уже на прощание он мне сказал, а шеф ваш... Был перепуган до чрезвычайности, не за вас, конечно, а за газету. Но я ему обещал, что газету-то мы не тронем. У меня чуть не вырвалось о меня, но я вовремя спохватился и только пожал ему руку. Было уже совершенно ясно, что гроза разразится надо мной вот-вот. Она грянула буквально через несколько минут. Когда я спустился к вешалке, ко мне подошел один из секретарей клуба, И, отозвав меня в сторону, в полголоса сказал, что по делу Сюзанны Сабо, девочки, застрелившей своего отца, меня хочет видеть какая-то женщина. Я позабыл сказать о том, что девочку, как невменяемую, прямо с суда отправили в одну из больниц для морально-дефективных больных, где она находилась уже второй год. Дело Сабо в свое время меня очень заинтересовало, и я посвятил ему целый цикл небольших заметок под заглавием «Погубившая малых сих». Это и было моей основной мыслью. А тезис цикла был «Не убийца, а убитый виноват». Ибо действительно, убитый отец девочки казался мне виноватым значительно больше, чем его малолетняя убийца. На процессе выяснилось, как тщательно и любовно выращивали родители в своем ребенке того зверя, который под конец и слопал их обоих. Какие книжки они покупали, каким диким играм обучали, какие страшные истории рассказывали, на кого натравливали и от чего стерегали Я приветствовал оправдательный приговор еще потому, что, как мне показалось, присяжные, два почтальона, два лавушника и один шофер, поняли ту сокровенную сущность дела, которая оказалась недоступной для всех профессоров психологии и криминалистики, И именно поэтому в пику им и оправдали убийцу. Понятно, что когда мне сказали о посетительнице, которая хочет сообщить нечто новое об этом деле, моим первым движением было спросить, где же она. Я провел ее в библиотеку. Ответил секретарь нехотя. И только что я пошел, окликнул, постойте, не лучше ли сказать ей, что вы сегодня уже уехали и вас надо искать завтра в редакции? А что такое? спросил я, приостановившись. Также же нехотя он ответил, «Да ничего, только странная она какая-то пьяна или кокаинистка, черт знает кто она». Ну, «Посмотрим, посмотрим», — сказал я бодро. И только вошел в библиотеку, как увидел ее. Она стояла возле шкафа, маленькая, худенькая, в каком-то покрывале или темном пледе. Лица ее мне не было видно, но я почему-то остро и быстро подумал, а ведь именно... Лучше бы в самом деле завтра в редакции. Я громко спросил, «А что же он вас оставил тут? Пройдем в зал». Она покачала головой и отбросила от лица плед. Тут я и увидел, что она и есть Сюзанна собой Признаюсь, я был так ошеломлен, что пробормотал что-то глупое вроде того, «Так вас, Сюзанна, разве выпустили? Давно ли? Я не знал. Два дня назад». Меня взял на поруки мой друг. Она выговорила это четко, жестко, хлестко, не двигаясь, смотря мне прямо в глаза. Я тоже смотрел на нее и видел, как она возмужала, огрубела за эти два года. Тогда это была просто девчонка, завитая, подкрашенная, позирующая и изломанная. Это когда я, например, задавал вопрос «Королевский прокурор» или «Когда она чувствовала на себе глаз фотоаппарата». Такая же простая, как и все девчонки ее возраста, когда их постигает горе. Однажды я видел, как она, это было в перерыве, сидела в полутемном зале, о чем-то тихо разговаривала с конвоиром, и здоровым рябым парнем с добродушным плоским лицом и пышными усами и задумчиво сосала дешевую карамельку в пестрой обертке. Рядом с ней на деревянной лавке лежал бумажный пакет. Именно тогда, поглядев на этот мятый бумажный кулек, на эту карамельку в тоненькой руке, Я и понял не умом, а всем своим существом, остро, твердо и совершенно бесспорно. Вот это-то и называется, наверное, «Меня как осенило, что не убийца, а убитый виноват». И название статьи «Погубившие малых всех само пришло мне в голову. Но сейчас передо мной была уже не девочка и даже не девушка, а взрослая и сдерганная женщина. У нее было худое, страшно бледное, несколько припухшее лицо, яркие ядовитые губы, вырисованные с особой тщательностью, глубокие черные глаза, обведенные бурой синевой. Они глядели на меня откуда-то из необъятной глубины, и этот взгляд выражал чувство такого одиночества и беззащитности, что мне сразу стало и тоскливо, и жутко. Вообще в этой темной комнате, где горел только верхний зеленый свет и тускло поблескивали дубовые шкафы, было неестественно тихо и мертво, и центром этой тишины была именно она как бы струящее это молчание. Все это мною владело всего несколько секунд. Потом я сбросил с себя оцепенение и спросил очень четко и даже рисковато, но чем же я вам могу быть сейчас полезным? Ведь у вас. Все устраивается как нельзя лучше. Стоя также неподвижно, скрестив руки под пледом, такие женщины всегда что-то изображают. Изиду ли, статую ли, знаменитую ли, актрису. Она сказала ровно и невыразительно. Мне вас жалко. И прибавила. Очень-очень жалко. Я вдруг вспомнил, что имею дело с сумасшедшей скорее всего, сбежавшей из лечебницы, и поэтому ответил. Я вас тоже тогда жалел. А это все не то. Ответила она досадливо. Мне жалко потому, что вас хотят убить. За что же, дорогая? Спросил я ласково. Что я сделал плохого? Ну да все равно. Оборвала она вдруг себя, черт с вами и не целис, не стремясь попасть. Вдруг вырвала руку из-под пледа и выстрелила в меня раз и другой. Боли я не почувствовал, только удар в плечо, такой резкий, что мне показалось, будто у меня вихрем оторвала руку. Пол стал стеной под моими ногами. Я осел и закрыл голову. Но она больше не стреляла, а только ударила с размаху ногой в деревянную перегородку шкафа так, что он весь загудел, и из него со звоном посыпались стекла. «Довольно крови, довольно убийств», — сказала она ровно, заученно и громко, как в шестяной рупор, и вдруг раз-раз-раз выстрелила в потолок еще три раза. Когда вбежали люди, секретарь, королевский прокурор, еще кто-то, она выстрелила шестой раз, просто вскинула руку поверх их голов и пустила пулю в бронзовый бюст Роденбаха. Когда на нее налетели, подмяли, обезоружили, она не сопротивлялась, А только, лежа на полу, повторяла громко, хрипло, спокойно, высоко подняв голову. «Довольно крови! Крови довольно! Довольно! Довольно!» А дальше все пошло так, что сразу стало ясно. «Покушение!» Только последний акт, хорошо продуманный и даже, вероятно, где-то уже прорепетированные пьесы. Меня доставили в больницу, и на другой день явился заместитель прокурора. Он выразил мне соболезнования». Поговорил со мной о том, о сём. мы были немного знакомы, а уходя предъявил мне два постановления. Одно о привлечении меня к ответственности по такой-то статье Уголовного кодекса и по такому-то примечанию к ней. И другое об избрании меры пресечения подписка о невыезде ввиду того, что по состоянию здоровья обвиняемый участвовать в следствии и суде не может. А далее газеты принесли сообщение, что известная всему миру Сюзанна Сабо, вообразившая себя новой Шарлоттой Корде, по постановлению королевского прокурора, возвращена обратно в больницу, ибо вопрос о ее невменяемости был уже однажды разрешен в судебном порядке, а с тех пор состояние больной не улучшилось. Врач, давший согласие на ее выписку из больницы, привлечен к дисциплинарной ответственности. Несмотря на это, большинство газет поместила ее развернутое интервью на тему о покушении на убийство журналиста Ганса Мизунье. «Я очень жалею», — заявила она корреспондентам, «что меня под явно вымышленным предлогом отказались отдать под суд. Я бы доказала, что дела отнюдь не в несчастном Гансе Мизунье, что мой выстрел, как и все то, что побудило меня к нему, — единственный путь к спасению нации». Эти слова газеты... Печатали крупно под ее портретом и фотографии того угла библиотеки, из которого она стреляла в меня. Затем появилась публикация полиции о том, что разыскивается Юрий Крыжевич, причастный к убийству Гартнера. Потом сообщение о том, что по сведениям Бюро уголовного розыска он покинул пределы страны и находится вне пределов досягаемости. Вот тогда и затрещали все правые газеты. О чем они только не писали. Об уголовниках, которым почему-то разрешают приезжать в нашу мирную страну и среди бела дня охотиться на неугодных им людей. О болванах в наших министерствах, которые этому покровительствуют. О подрывной роли так называемой независимой прессы. О продажных писаках, которые поражают своих врагов не только пером и сарказмом, но и самым настоящим кинжалом. Снова обо мне, но уже прямо, называя по фамилии, как о недостойном сыне великого отца, продавшем свое первородство и совесть за чечевичную похлебку, и, наконец, о темной и зловещей фигуре Юрия Крыжевича, что стоит за моей спиной. И, дойдя до него, газеты задали ряд вопросов. О, как сразу же я почувствовал за их воем дирижерскую палочку моего старинного знакомца, редактора фашистского листка, заведующего отделом прессы прокуратуры. Разве история садовника Курта, спрашивали газеты, сумевшего проникнуть в дом профессора, ясна до самого конца? Разве обстоятельства смерти профессора не окутаны до сих пор густым туманом, а рукопись? Рукопись итогового труда профессора, над которой он работал 20 лет. Как она смогла исчезнуть из дома, захваченного нацистами, и очутиться за границей? Говорят, профессор завещал ее Академии наук СССР? Хорошо. Но кто видел подлинную рукопись? Покажите нам ее, и мы поверим. А пока мы спрашиваем коммунистов, чем вы докажете, что это не подлог? Сначала это были только риторические вопросы, но потом газеты заговорили по-иному. Недорно выписали бы писали они обо всех этих странностях допросить, обратите внимание, не спросить, а именно допросить сына покойного, который, кстати, сейчас находится под судом за подстрекательство к убийству. Конечно, по всей вероятности, Этот прыткий молодой человек либо отмолчится, либо предпочтет сказать, что он ничего не знает и ничего не помнит. Ему тогда ведь было всего-навсего 12 лет. Но ведь и то сказать, как он ответит, это больше всего зависит от того, кто с ним будет разговаривать и как разговаривать. Если умело спрашивать, то, вероятно, кое-что придется и припомнить. Так писали газеты. Я узнавал голос моих старых приятелей из прокуратуры. Они-то и натолкнули меня на мысль написать эти записки. Но только, господин заведующий пресс-бюро прокуратуры и господин королевский прокурор, вам не придется прибегать к столь хорошо известным вам по годам оккупации методам. Я все отлично помню и все знаю, вы это увидите из моего рассказа. Только рассказывать я буду не вам и не вашим покровителям. Вам все это известно и без меня. Я хочу рассказать эту историю всем моим соотечественникам, всем людям земного шара, если они захотят меня слушать. Конечно, не все я видел сам. Кое-что мне стало известно от других, кое о чем я прочел в газетах и официальных документах, кое-что, наконец, я просто додумал, но так или иначе история смерти моего отца, история страшная и поучительная, и над уроками ее стоит подумать.